Глава д е в я т а Пятнашки. Ева тоже чувствовала себя немного оглушенной, потому что одно дело — волшебные часы с кукушкой, которые отличаются от обычных только отсутствием батарейки, или ковер-самолет, который неспешно летит над землей, и ты знаешь, в каком магазине родители его купили, какой у него срок службы и серийный номер. И совсем другое — неизвестная дверь, появившаяся в стене. Однако, если она думала, что самое удивительное уже случилось, то глубоко ошибалась, потому что за открывшейся дверью оказался... «Этого не может быть», — сказал Валера, разглядывая большое, едва освещенное помещение с десятком совершенно одинаковых дверей. «Этого зала здесь не может быть», — уверенно повторил он, и также уверенно шагнул в этот самый зал, которого здесь не могло быть. «Здание прямоугольное. Здесь была внешняя стена. Мы как раз с этой стороны подходили. Там на углу еще табличка была с указателями». Ева смутно помнила табличку, о которой говорил Валера. «Ну, мы можем, конечно, еще лет с 0 о тут простоять, убеждая этот зал в том, что его нет, но вряд ли он тебе поверит». хмуро сообщила Лика и после раздумий добавила. «Ну, что стоим? Пошли уже!» «Куда?» Валера, все еще не о т о ш е д ш и я от узумления, повернулся к ней. «Кажется, они все одинаковые. Давайте пойдем обратно. Рано или поздно дядя Женьки вернется в лабораторию, и мы все ему расскажем. Нас, правда, прибьют и, скорее всего, исключат». «За что это?» — возмутилась Ева. потому что мы должны были уйти со всеми и уж точно не должны были лезть в подсобку. Это же секретная лаборатория. Ну, по словам Никиты. О, а мы все еще верим Никите? Правда? Лика шагнула вперед, придирчиво разглядывая двери. Жаров, вон за той. Она указала рукой на четвертую дверь справа. Ты уверена? Оживился Валера, тут же позабыв о том, что настаивал на возвращении. «Уверена, я всегда уверена», — огрызнулась Лика. Ева хотела было пошутить, что в Лику вселился Жаров с его привычкой вечно огрызаться на любую реплику. Но в это время позади них что-то грохнуло, и по залу прокатился гул. Все трое обернулись и в оцепенении уставились на захлопнувшуюся дверь в подсобку. «Нужно было подпереть!» — взвыл Валера, хватаясь за голову. «Бабушка говорила, что в Академии есть места, в которых пропадают люди. Кажется, теперь мы тоже пропали». «Насовсем?» — уточнила Лика, разглядывая двери. Валера пожал плечами, а Ева сказала. «Это я виновата. Не нужно было сюда заходить». «Да ладно тебе, но пропали и пропали», — махнула рукой Лика, будто ее никто нигде не ждал. «Точно! Тем более мы все равно!» Начал Валера, однако резко замолчал, когда гул усилился. По залу будто прошел ветер, и Еве вдруг показалось, что она падает. Несколько секунд ушло на то, чтобы понять, что это не она падает. Это все вокруг пришло в движение. Двери начали смещаться сначала медленно, потом все быстрее, И через минуту Еве уже казалось, что они находятся в центре сумасшедшей карусели. Сейчас, если бы ребята и захотели, ни за что не смогли бы понять, через какую из дверей вошли в этот злосчастный зал. «За какой из них жаров?» спросила Ева, пытаясь устоять на ногах. Пол под ними вибрировал. «Я не знаю», — Лика в ужасе прижала ладони к щекам. «Я попробую поискать». Но как мы сможем в нее попасть, даже если она будет не заперта? Они же крутятся, как сумасшедшие. «Будем бежать», — не очень уверенно предложил Валера. И в этот момент двери, как конфетти из хлопушки, разлетелись по стене в разные стороны. Будто части гигантской мозаики, они стали перемещаться в хаотичном порядке. Зал словно вырос в высоту, и где-то там, над всем этим мельканием, показалось голубое небо. «Это похоже на волшебную дорогу», — пробормотала Ева. «Мы будто движемся в пространстве». «Куда движемся?» — выдавила Лика и, кажется, даже икнула от страха. «Нам нужно отсюда выбираться», — сказала Ева, чувствуя непонятную волну страха. «С этим местом было что-то не так». не считая того, что двери здесь летали, как стаи испуганных бабочек. Валера направился к одной из стен, и стена двинулась ему навстречу. Ева застыла от этой картины, а в а л и р у она почему-то не смутила. Ровно до того момента, пока он не врезался вытянутой рукой в стену, явно не ожидая, что она окажется так близко. «Что за...» — воскликнул он. «Стены сужаются!» — закричала Ева. «Где?» — Валера отшатнулся, но стена по-прежнему медленно ползла в его сторону. Естественное освещение, падавшее сверху, едва досюда доставало, поэтому темно-серая черта у стены на каменном полу оказалась еле заметной. Ева огляделась и поняла, что черта замыкается в круг. «Там черта на полу!» — вновь закричала она. Похоже, стены стали двигаться, когда ты ее переступил. Иди скорее назад. Я не вижу черты, запаниковал Валера. И не вижу, чтобы стены двигались. О чем ты? Я просто хотел ее потрогать, как в подсобке. Просто поверь на слово. Уходи оттуда. Валера бегом вернулся к ним в центр зала. Его грудь ходила ходуном. Однако возвращение в очерченный круг делу не помогло. Пространство все так же продолжило сужаться. Медленно, но неотвратимо. «Что за черта?» — Валера схватил Еву за руку. «Покажи, где она?» «Вон», — указала Ева, и Валера прищурился. «Теперь вижу», — пробормотал он и, сняв очки, протер стекла краем своей рубашки. «А теперь опять не вижу». «Что за ерунда?» — спросил он, вновь надев очки. «Да бог с ней с чертой! Стены все еще сужаются!» Валера с Ликой встревоженно огляделись по сторонам. Лика бросила взгляд на Еву, потом на Валеру. «Они на месте стоят», — сказала она. Валера медленно кивнул, разглядывая одну из стен, а потом, наморщив лоб, заметил. «Но я коснулся стены гораздо раньше, чем ожидал. Я видел ее дальше». «Что делать будем?» На удивление спокойным тоном спросила Лика. «Если они не остановятся, они нас раздавят», заметила Ева. Лика нервно усмехнулась. «Кто-то еще будет настаивать на том, что волшебство — это круто?» «Я», — в разнобой ответили Ева и Валера. «Класс!» «В общем, так, голосов, хватит стоять столбом. Останови эти чертовы стены!» «Я, конечно, не вижу, чтобы они куда-то там двигались, но предпочитаю перестраховаться». «В смысле останови?» — обалдел Валера. «Ну, ты же можешь двигать предметы? Значит, можешь заставить их не двигаться». Валера вытаращился на нее так, будто она сказала несусветную глупость. «Это же не лист бумаги!» «Валера!» — теряя терпение, сказала Лика и встряхнула его за плечи. «Останови э т е дурацкие стены, а то мы сами станем как лист бумаги. Нас тут сомнёт нафиг!» Валера сбросил её руки со своих плеч и принялся озираться по сторонам. Ева до боли сжала кисти, глядя на Валеру с такой надеждой, с какой, наверное, ни на кого никогда не смотрела. На смешного Валеру в нелепой вязаной кофте. Тишина обрушилась на зал настолько неожиданно, что сорванное дыхание Валеры было слышно так, будто он дышал в микрофон. «Получилось?» — ошарашенно спросил он, вытирая вспотевший лоб рукавом своей дурацкой кофты. «Оно же остановилось, да? Ева, я просто не вижу». Ева моргнула и медленно огляделась вокруг. Теперь казалось, что они попали в нору. Наверное, вытяня она руку, Смогла бы коснуться одной из стен. Ева решила не говорить об этом Валере. «Остановилась», — прошептала она. «Ты справился, Валер». «Круто», — все еще немного ошалела, произнес Валера. «Что дальше будем делать?» «Давайте-ка мы найдем дверь в лабораторию и вернемся от греха подальше», — дрожащим голосом предложила Лика, и Ева энергично закивала. «А как ты найдешь лабораторию?» — спросила она, оглядывая совершенно одинаковые двери, размазанные по стенам до самого неба. «Я брала черенок в подсобке. Дверь? Где-то вон там», — Лика указала ввысь. «Валер, ты можешь ее опустить?» «Которую из них?» — спросил Валера, будто к чему-то прислушиваясь. «А вот этого я не знаю», — нервно ответила Лика. Несколько секунд Валера рассматривал двери, задрав голову, а потом осторожно произнес. «Слушай, я, возможно, смогу опустить конкретную дверь, но не ту, которая где-то вон там. Но тогда я не знаю, что делать», — Лика с недовольным видом сложила руки на груди. «Может, поищем дверь, за которой ушел Жаров?» — предложила Ева. Ее не оставляла мысль, что стены вновь могут прийти в движение. Сумеет ли Валера что-то сделать во второй раз? Дверь, за которой исчез Жаров, оказалась не где-то вон там, а во вполне конкретном месте. Лика уверенно на нее указала. Все бы ничего, но вожделенная дверь находилась примерно на высоте третьего этажа. «Да, нужно было прихватить из подсобки ковер самолет», — пробормотала Ева. «А ты не можешь его наколдовать?» — спросила Лика. «Ты обалдела? Ну, ты же залила пожар, наколдовав воду!» «Так вода — это вода, а не волшебный предмет!» Ева растерянно обернулась за помощью к Валере, все еще вглядывавшемуся в недосягаемую дверь. «Волшебные предметы не берутся из воздуха, Лика!» — рассеянно пробормотал Валера и, будто очнувшись, повернулся к девочкам. «Для того, чтобы тот ковер-самолет оказался здесь...» Он должен находиться в одном с нами пространстве и быть досягаем для Евиных магических способностей. И если что-то где-то прибыло, значит, что-то где-то должно убыть. Тот же закон сохранения энергии, как в физике. «Класс! И что нам делать?» — поинтересовалась Лика. «Нужно попробовать ее опустить», — сказал Валера. «А ты сможешь?» — уточнила Ева. «Без понятия. Вы меня только не отвлекайте, ладно?» — попросил он. Ева демонстративно уселась на пол, отметив, что черта по периметру зала пропала после Валериных манипуляций со стенами. Однако сдвигаться ближе к стене она все же не рискнула. Лика осторожно присела рядом. Некоторое время ничего не происходило, а потом... е в а погрузилась в какое-то странное состояние между явью и сном. Она видела, как двери начали двигаться, медленно, точно нехотя, и почему-то ей казалось это неправильным. Она чувствовала себя ребёнком в цирке, который следит за фокусником, желая поймать его на обмане. Вот только она была не в цирке. Она сидела на полу странного, уходившего ввысь зала а к а д е м и и Волшебства, а Валера Голосов, ее ровесник, стоял рядом и играл в гигантские пятнашки. Двери двигались по стене, меняясь местами. В какой-то момент Лика вскочила на ноги и принялась азартно болеть за Валеру. Ява смотрела на ее раскрасневшееся лицо и думала о том, что она очень сильно ошиблась в своем первом впечатлении, и а Лике, и о Валере. Они были классными. Одна из дверей нижнего ряда взмыла вверх на только что освободившееся место, и пустое пространство тут же заняла другая. «Ура!» — закричала ненавидящее волшебство Лика и крепко обняла Валеру. «У тебя получилось! Валерка, ты гений!» Лика кричала так громко, что ее голос эхом отражался от стен. Валера медленно осел на пол, улыбаясь шальной улыбкой, и поправил очки. Этот жест, наконец, вывел Еву из ее полусонного оцепенения. Первое, что она почувствовала, — беспокойство за Валеру. «А можно так перенапрягаться?» — с тревогой спросила она. «А понятия не имею», — все с той же улыбкой ответил Валера и добавил. Вот будет смешно, если дверь заперта. а а т о п р е м беспечно махнула рукой Лика, как будто решила, что они всесильные. «Подъем!» Она протянула им руки, помогая подняться. Валера, поднявшись, пошатнулся. «Дверь открою я!» — объявила Ева. «Но не Лику же заставлять трогать волшебные двери, и не Валерку, который едва на ногах стоял». Ева решительно взялась за ручку и распахнула дверь, за которой оказалась кромешная темнота. И в этот момент стены вокруг них вновь начали сдвигаться, не оставляя им выбора».